Глава одиннадцатая Я схватился за голову, чувствуя, что земля уходит из-под ног Не бывать? Не бывать Твоей свадьбе? Моей Не бывать твоей свадьбе? Именно так не бывать Ты в своем уме? В своем Не знаю, как поступила бы на моем месте Мона Лиза «Наверное, так же, как я». «Дживс», — сказал я, — «Брэнди». «Слушаюсь, сэр». Дживс улетучился, дабы выполнить миссию по оказанию милосердия ближнему. А я перенес все свое внимание на Гасси, который метался по комнате, как слепой, и вот-вот начнет рвать на себе волосы. «Это невыносимо», — простонал он. Для меня жизнь без Мадлен не жизнь. Конечно, от подобных высказываний оторопь берет, однако о вкусах не спорят. Один на девушку молится, а другого от одного ее вида тошнит. Помню, даже моя тетка Агата вызывала когда-то упокойного покойного Спенсера Грэгсона роковую страсть». Бродя по комнате, Гасси наткнулся на кровать и воззарился на лежащую на ней свитую в жгут простыню. «Я думаю», — сказал он отрешенно, как бы обращаясь к самому себе. «Я думаю, на ней можно повеситься». Надо как можно скорее отвлечь его от этих мыслей. Я уже более или менее смирился, чтобы мою спальню превратили во что-то вроде зала заседания Лиги Наций, но позволить людям сводить в ней счёты с жизнью ни за что не допущу. «Здесь ты вешаться не будешь, но я где-то должен повеситься, только не в моей спальне». Он поднял брови. «Можно мне...» «Посидеть в твоем кресле возражать не будешь? Сиди!» «Спасибо!» Он сел и уставился в пустоту невидящим взглядом. но вот что, Гасси!» — сказал я. «Давай рассмотрим сделанное тобой заявление. Что за бред ты нес по поводу того, что свадьбе не бывать?» «Не бывать и все!» «Разве ты не показал ей блокнот?» «Да!» Я показал ей блокнот. Она прочла, что ты там написал? Прочла. И разве она не ту компрандер? Поняла. И ту пардонер? Простила. Тогда ты что-то перепутал. Свадьба должна состояться. Говорю тебе, не состоится. По-твоему, я не способен уразуметь, когда дают согласие на свадьбу, а когда не дают, сэр воткин категорически против. Удара вот с этой стороны я не ожидал. Ну, а почему? Вы вы что, поссорились? Да, из-за триетонов. Его не понравилось, что я пустил их в ванну. А ты действительно пустил их в ванну? Пустил Я точно опытный следователь на перекрестном допросе задал коварный вопрос Зачем? Его рука затрепыхалась, будто он искал ту самую соломинку, чтобы схватиться Я разбил аквариум Аквариум стоял в моей спальне Стеклянный аквариум, в котором я держу тритонов я разбил стеклянный аквариум, который стоял в моей спальне, и перенёс тритонов в ванну. Больше их было некуда посадить. Умывальник слишком маленький. Тритоны любят простор. Поэтому я и перенёс их в ванну, потому что аквариум разбил. Стеклянный аквариум, что стоял в моей спальне, я держу в стеклянном аквариуме, «Так, все ясно. Если его не остановить, он до бесконечности будет ходить по кругу, и чтобы отвлечь его внимание, я громко стукнул фарфоровой вазой по каминной полке. «Я понял, понял. Продолжай!» — сказал я, смахивая осколки в камин. «Как в число действующих лиц попал старый хрыч Бассет?» «Он захотел принять ванну. Разве мог я предположить, что кому-то взбредет в голову принимать ванну в такой поздний час? Я был в гостиной. И вдруг он врывается туда и вопит. «Мадлен! Этот проклятый фингнотл напустил в мою ванну головастиков!» Кажется, я немного вышел из себя и закричал. «Ах, вы, старый осел! Не смейте прикасаться к моим тритонам!» «И близко не подходите!» я Провожу чрезвычайно важный опыт. Угу, ясно. Что потом? Я стал объяснять ему, что хочу установить, влияет ли полнолуние на любовные игры тритонов. На его лице появилось такое странное выражение. Он замялся, а потом возьми и бряхни, что вынул из ванны пробку и спустил на их тритонов вместе с водой в канализацию. Наверное, ему сейчас хотелось броситься на кровать и повернуться лицом к стенке, но я заставил его продолжать. Я должен узнать все до конца. «И что ты сделал потом?» Не оставил от него камня на камне, обозвал всеми оскорбительными словами, какие только пришли в голову. «Я и, и сам не подозревал, что мне известны такие ругательства». Они выскакивали откуда-то из подсознания. Сначала меня немножко сдерживало присутствие Мадлен. Но скоро папаша приказал ей идти спать, и вот тут я развернулся вовсю. На миг умолк, чтоб перевести дух. А он тогда и объявил, что никакой свадьбы не будет. Он запрещает. И поле вылетел вон. А я позвонил дворецкому и попросил мне принести стакан апельсинового сока. Что за бред? Апельсинового сока? Я хотел как-то поддержать себя. Апельсиновым соком? В такое-то время? Мне нужен был именно апельсиновый сок. Я пожал плечами. Ну, сок так сок, отозвался я. Вот вам еще одно доказательство, что все люди разные, и я всегда это говорю. Кстати, я сейчас был с удовольствием выпил чего-нибудь покрепче. Рядом с тобой зубной эликсир. Спасибо. Именно то, что нужно. Пей, не стесняйся. Спасибо. Я свою миру знаю. Так, вот что, Берти, какое сложилось положение Он запретил Мадлен и думать обо мне. А я пытаюсь найти какой-нибудь способ умиротворить его. И боюсь, такого способа в природе не существует. Конечно, я называл его всякими нехорошими словами, но это еще не все. — Как ты его называл? — Ну, например, гнидой, я помню, вонючкой. Да, точно. Я называл его косоглазой вонючкой. Но это было одно, это он мог бы простить. Скверно другое. Я, я поносил его серебряную корову. Серебряную корову? Вырвалось у меня. А ведь это идея. Моя мысль заработала... Я уже достаточно долго взывал к блестящим умственным способностям в устров с просьбой помочь мне распутать этот чертов-гордиев узел. И обычно мои призывы находят отклик. Когда Гасси помянул серебряную корову, мой ум вдруг словно собака взял след и побежал по полю, не отрывая носа от земли. Да, не зная, как он восхищается ею и дрожит, я... Стал искать слова, которые обидят его, особенно больно, и назвал корову дешевой подделкой. Судя по тому, как он восхищался ее вчера за ужином, худшего оскорбления для коллекционера не сыскать. «Вы считаете вашу корову изделием 18 века!» — крикнул я. «Тяжьте себя иллюзиями! Тяжьте! На самом деле это дешевая современная подделка!» я попал Точнёхонько в цель. Папаша басит, побагровел и заорал, что никакой свадьбы. Послушай меня, гаси сказал я. Кажется, я придумал. Его лицо посветлело. Надежда воскресла прямо на глазах и готова была пуститься в пляс. Мой друг Финкнотл всегда был большим оптимистом. Те, кому я рассказывал о его обращении к ученикам классической школы в Маркес-Нотсбери, вероятно, помнят, что он убеждал этих юных оболтусов никогда не терять надежды. По-моему, я знаю, как надо действовать. гаси ты должен украсть корову. Он открыл рот, и я думал, он скажет сейчас «А что?». Но он этого не сказал, издал какой-то квакающий звук и замолчал. «Это первый и самый важный шаг. Умыкнув и спрятав корову, ты сообщишь ему, что вещь находится у тебя, и спросишь ну что скажете теперь?» «Я уверен, чтобы вернуть себе эту мерзкую тварь, он примет любые твои условия. Ты ведь знаешь коллекционеров». Сумасшедшие все до единого. Представляешь, мой дядя Том до такой степени жаждет заполучить эту корову, что готов уступить в обмен на нее своего превосходного повара Анатолия. Это не он творил чудеса в Бринкли, когда я там гостил. Он самый. И это он делал на нет-де-пуле Агнес Сорель? Примечание. Примечание. «Нонет де пулли Агнес Сорель. Фрикассе из цыплят Агнес Сорель. «Он, этот маг и кудесник. И твой дядя готов расстаться с Анатолием, чтобы получить эту безобразную корову? Ты ты это серьезно?» Слышал от тети Далии из ее собственных уст. «Он?» Глубоко вздохнул. «Ну, тогда ты прав. Этот план без сомнения решит все затруднения, если, конечно, в глазах сэра Уоткина эта корова и в самом деле такая великая ценность». «Ты и не представляешь себе, какая! Верно, Дживс?» Обратился я за подтверждением к Дживсу, который в эту минуту появился с Брэдди. «Сэр Уоткин Бассет запретил Мадлен выйти замуж за гаси объяснил я. А я его убеждаю, что выход один Если он хочет, чтобы старый хрыщ переменил решение Он должен стащить корову и не отдавать, пока не выдунет папашу Благословить жениха и невесту, вы согласны? Разумеется, сэр Если мистер Фингнотл станет обладателем вышеупомянутого обзедахт Он получит возможность диктовать условия Очень тонкий ход, сэр Спасибо, Дживс По-моему, неплохо, учитывая, что времени почти не было, и я разработал стратегическую линию в считанные минуты. На твоем месте, Гасси, я бы начал действовать немедленно. Прошу прощения, сэр. Вы что-то сказали, Джевс? Я хотел предупредить, что сначала необходимо устранить препятствие, и только потом мистер Фингнотл сможет приступить к выполнению операции. «Что за препятствие?» Желая защитить свои интересы, сэр воткин выставил полицейского Оудса охранять гостиную, где хранится коллекция. «Не может быть!» «Увы, сэр!» Свет, сияющий на лице Гасси, померк. Он издал жалобный стон. Было похоже на пластинку — когда у Патефона кончается завод. Я думаю, что проявив остроту ума, мы без труда уберем эту помеху. Помните случай в Чафно-Холл, когда сэр Родер Глоссоп оказался запертым в теплице, все ваши попытки его вызволить терпили неудачу и только потому, что возле двери стоял полицейский Добсон? Отлично помню, Джесс. Я осмелился высказать предположение, что можно побудить его покинуть пост, если он узнает, что в кустах малины с ним желает встретиться горничная мэри, с которой он обручен. Так мы и поступили, и все прошло как нельзя более успешно. «А ведь верно, Дживс. Однако я не представляю, как что-то подобное можно провернуть сейчас. С сомнением проговорил я. Вы, конечно, помните...» что полицейский Добсон был молод, пылок, влюблён, такие не рассуждая бегут в малину, если им шепнуть, что их там ждёт девушка. Юстас Оутс не романтический Добсон. Он в возрасте, наверняка давно женат, на свидание не побежит, ему бы за чашкой чаю посидеть. Да, сэр, вы совершенно правильно заметили, что полицейский Оутс солидный семейный человек. Я лишь предлагаю применить в нынешних чрезвычайных обстоятельствах тот же принцип. Оутса следует сменить тем, что согласуется с психологией данного индивидуума. Я бы высказал мысль, что мистер Фингнотл должен довести до сведения полицейского, будто он видел его каску у вас. Вот это мысль. Да, сэр. «Я все понял. Потрясающе! Именно то, что нужно!» Судя по остекленевшим глазам Гасси, он ничего не понял, и я принялся объяснять. «Не так давно, Гасси, невидимая рука похитила головной убор этого служителя закона, тем самым плюнув ему в душу. Джевс считает, что если ты сообщишь ему, будто видел означенный убор в моей комнате...» Он примчится сюда, как разъярённая тигрица, у которой украли детёныша, предоставив тебе полную свободу действий. Такова ведь суть вашего замысла, верно, Джесс? Совершенно верно, сэр. Гасси на глазах оживал. Теперь дошло. Хитро придумано. Ещё бы! Хитрейший ход и с каким тонким знанием психологии. Великолепно, Дживз. Благодарю вас, сэр. Гаси, он сразу же клюнет. Скажешь ему, что каска у меня, выбьешь стекло и хвать корову. Проще простого. Маленький ребенок справится. Об одном я жалею, Дживз. Мы лишаем тетю Далию всякой надежды заполучить сливочник ясно досадно, что на него сейчас именно такой спрос. Согласен, сэр. Но, может быть, миссис Траверс поймет, что мистеру Финкнотлу он нужнее, чем ей, и отнесется к потере философски. Может быть, а может и нет. Но все равно ничего не поделаешь. В таких случаях, как нынешний, Когда сталкиваются интересы индивидуумов, кто-то неизбежно терпит поражение. Совершенно справедливое наблюдение, сэр. Не бывает в жизни, чтобы всегда все хорошо кончалось. Я хочу сказать у всех без исключения. Не бывает, сэр. Сейчас главное — устроить судьбу Гасси. Поэтому не теряй времени, Гасси. И да поможет тебе небо в твоих трудах. Я закурил сигарету. На редкость здравая мысль Джеффса. Как вы до нее додумались? Меня натолкнул на нее сам полицейский, сэр, когда я с ним болтал. Из его слов я заключил, что он и в самом деле подозревает вас в похищении своей каски. Меня? Но... «Ну почему, черт побери? Ведь я его почти не знаю. Я я думал, он подозревает Стифи». Но сначала он действительно подозревал мисс Бинг, сэр, и до сих пор считает ее вдохновительницей преступления. Однако, по его мнению, у барышни был соучастник, который выполнил черную работу. «Как я мог заключить?» Эту версию поддерживает и сэр Водкин. В памяти всплыло начало моего разговора с папашей Бассеттом в библиотеке. и Я наконец-то понял, чего он добивался. В словах, которые мне казались тогда пустым сотрясанием воздуха, я уловил зловещую подоплеку. Я-то думал, мы просто сплетничаем о волнующих событиях, которые только что произошли. А он на самом деле прощупывал меня и даже допрашивал. Но но почему он решил, что я соучастник? Когда полицейский встретил вас сегодня под вечер на дороге, он обратил внимание, что между вами и мисс Бинг существуют теплые сердечные отношения. А когда он нашел на месте преступления перчатку, его подозрения усилились». Джейвс, я вас не понимаю. Он считает, сэр, что вы влюблены в мисс Бинг и носили ее перчатку у сердца. Если бы я носил у... Сейчас. Если бы я носил ее у сердца, как бы я умудрился ее уронить? По его представлению, сэр, вы достали ее, чтобы прижать к губам. «Нет, ну это уж слишком, Дживс, чтобы я стал прижимать к губам перчатки в тот самый миг, когда готовлюсь умыкнуть полицейскую каску!» Вероятно, так поступил мистер Пинкер, сэр. Я хотел было объяснить Дживсу, что в любой ситуации Пинкер поступит совсем не так, как обыкновенный нормальный человек, у которого в голове чуть больше мозгов, чем у выскакивающей из часов деревянной кукушки. Но мне помешал вновь появившийся Гасси. Он был окрылен. Я понял, что дела идут неплохо. «Берти, Дживс оказался прав. Он будто прочел мысли Юстаса Оутса». «Его заинтересовало твое сообщение». В жизни не видел, чтобы полицейский пришел в такое волнение. Он чуть не бросил свой пост и не помчался, сломя голову сюда. И почему же не помчался? Не осмелился, ведь сэр Уоткин велел ему стоять на посту у двери. Я понимал психологию этого человека. Он был в точности, как тот парень, который стоял и стоял на горящей палубе, когда все остальные с нее попрыгали. «В таком случае, надо полагать, сначала известит папашу Бассета о ставших ему известных фактах, и после этого попросит позволения действовать». «Да, думаю, он явится с минуты на минуту». «Касси, тогда тебе не надо быть здесь. Иди-ка лучше в холл». «Всё, бегу. Я только пришёл сказать. Как только он отойдёт от двери, ты сразу в гостиную». Ну, конечно, положись не меня, дело не сорвется. Джейвс, это была гениальная мысль. Благодарю вас, сэр. Представляете, какой камень у меня с души свалился, ведь через пять минут все будет улажено. Об одном я только жалею. Задумчиво произнес Гасси. Зря я отдал старику блокнот. Он сообщил об этом чудовищном поступке, словно бы мимоходом. И я не сразу понял, какими последствиями он чреват. Когда же осознал, ужас проник в каждую клеточку моего тела. Казалось, я сижу на электрическом стуле, и палачи уже включили ток. «Ты отдал...» «Старику? Блокнот?» ну, «Да, когда он уже уходил. Я подумал, там есть ругательство, которое я забыл». «Я схватился дрожащей рукой за каминную полку, иначе бы упал». «Дживс!» «Слушаю, сэр». «Еще о бренде». «Сейчас, сэр». «И что вы носите его в маленьких рюмках? Как будто это ради. Принесите бутылку». Гасси вроде бы удивился. — Берти, что-нибудь случилось? — И ты ещё спрашиваешь? Я горько засмеялся. — Ой, ты меня до доконал. — Да о чём ты? Почему до доконал? — Неужели ты не понимаешь, идиот несчастный, что ты натворил? Теперь уже ни к чему красть корову. Если старик басит, прочтёт... «То, что написано в блокноте, он никогда тебя не простит!» и «Почему?» «А ты видел, какое впечатление это произвело на спода?» «Ож если спот осетанел, читая о себе горькую правду, неужели ты думаешь, что она понравится папаше Бассету?» «Но он уже слышал о себе горькую правду. Я рассказывал тебе, как отделал его». Это еще могло сойти тебе срок. Пожалуйста, постарайтесь понять меня. Я погорячился, вышел из себя, ну и так далее. А вот хладнокровно записывать изо дня в день наблюдения в мельчайших подробностях о о-о-о, это совершенно другое дело. Наконец-то он понял. Лицо снова позеленело, Рот открылся, потом закрылся, как у золотой рыбки, которая нацелилась склевать муравьиное яйцо, а другая золотая рыбка ее опередила перед самым носом и слопала. Какой же я болван! Первостатейный! Ой, что делать? Не знаю! Берти, придумай что-нибудь! Я принялся напряженно думать, и старания мои увенчались успехом. «Скажи, что именно произошло в конце этой вульгарной сцены? Ты отдал ему блокнот? Он сразу же воткнулся в него читать?» «Нет, сунул в карман. И, судя по его виду, по-прежнему намеревался принять ванну». «Ну да. Тогда расскажи, в какой карман он его положил? В смысле, карман чего? Что на нем было?» «Халат. А под халатом, думай...» — Думай, Финкнотл, хорошо думай. От этого зависит твоя судьба. А под каладом была рубашка, брюки и прочее? — Да, брюки на нем были. Я обратил внимание. — Так, Надежда тогда еще есть. Расставшись с тобой, он наверняка пошел к себе в комнату разоблачиться. — Ты говоришь, он здорово разозлился? — Раскалился до да красна. — Очень хорошо. Знание человеческой природы дает мне основание предположить что субъект в столь возбужденном состоянии не станет тратить время, шаря по карманам в поисках блокнота, который куда-то сунул, и тем более знакомиться со сделанными в нем записями. Он сбросит одежду и поскорее ванную. Блокнот наверняка все еще в кармане халата, а халат он, без сомнения, кинул на кровать или на спинку стула. И тебе нужно прокрасться в его комнату и взять блокнот. Я ожидал, что столь ясное логическое построение вызовет радостный возглас и бурное изъявление благодарности. Но Гасси лишь в сомнении водил ногами по ковру. «Говоришь, надо прокрасться в его комнату?» «Да». «Пропади все пропадом». «В чем дело?» Ты уверен, что другого способа нет? Конечно, уверен. Понятно. Берти, может, ты сходишь туда вместо меня? Нет. Многие бы пошли не отказались помочь старому школьному другу. Мало ли на свете дураков. Берти, неужели ты забыл нашу прекрасную юность и школьные годы? Забыл. Не помнишь, как я поделился с тобой последней плиткой молочного шоколада? Не помню! А ведь я отдал тебе половину. И ты сказал, что сделаешь для меня все, если понадобится. Но если эти клятвы, святые клятвы, как называли бы их некоторые, ничего для тебя не значит что ж, говорить нам больше не о чем». Он потоптался в комнате, как та самая кошка в пословице, потом вынул из нагрудного кармана фотографию Мадлен Бассет и впился в нее взглядом. Наверное, черпал в ней силы. Вот глаза его заблестели, лицо утратило рыбье выражение, он вышел с решительным видом и тут же вернулся, да еще и дверь за собой захлопнул. «Берти, послушай, там спот». «Ну и что?» Он бросился на меня. Что? Бросился на тебя? Я нахмурился. Я терпелив, но не надо испытывать мое терпение. Неужели после всего, что я сказал Родерику Споду, он не сдался? Невероятно. Я распахнул дверь и убедился, что гаси не обманул меня. Спод действительно был в коридоре увидев меня он стал ниже ростом спать вам что-нибудь от меня нужно обратился я к нему сурово ледяным тоном и нет нет ничего благодарю иди гаси сказал я и остался стоять наблюдая как он прошел мимо этой горелы стараясь держаться как можно дальше и скрылся за углом убедившись что все благополучно я обратился к споду спа Произнес я ровным, бесстрастным тоном. «Я приказал вам оставить гаси в покое. Или не приказывал?» Весь его вид выразил мольбу. «Пожалуйста, Густер, может быть, вы позвольте мне хоть как-нибудь его проучить, но самую малость? Хотя бы дать пинка под зад?» «Никогда». «Конечно, все будет, как вы скажете». Он удручённо поскрёб щёку. — А вы читали этот блокнот, Устер? — Нет. Он написал, что мои усы в точности похожи на бледное грязное пятнышко, которое осталось на краю кухонной раковины после того, как там раздавили таракана. У него всегда был поэтический склад ума. — А... Когда едем спаржу, перестаешь верить, что человек венец творения. Да, помню, он говорил мне. Кстати, он прав. Я обратил внимание за ужином. Совет вам на будущее, спот. Берите овощи в рот деликатно и беззвучно. Не спешите, не набрасывайтесь на них с чавканьем. Старайтесь помнить, что вы человека, не акула ха <смех> Человека неакура! Очень остроумно, Востер! Отлично сказано!» Он снова засмеялся... Не скажу, чтоб очень искренне, как мне показалось, и тут подоспел Дживс с графином на подносе. Принес бренди сэр. «Что-то вы долго, Дживс!» «Да, сэр. Я снова приношу извинения за столь долгое отсутствие». Я задержался с полицейским Оутсом. Вот как? Опять болтали? Не столько болтал, сэр, сколько останавливал ему кровь. Кровь? Да, сэр. С полицейским произошел несчастный случай. Легкая досада мгновенно улетучилась, и я место заняла жестокая радость. Жизнь в тот ли Тауэрс закалила меня... И благородные чувства притупились. Известие, что с полицейским овудсом приключился несчастный случай, вызвало у меня ликование. Честное слово, только одно могло достать мне еще большее удовольствие. Весть о том, что сэр Уоткин Бассетт наступил на кусок мыла и всей своей тушей крохнулся в ванну. — А что за несчастный случай? — Его ранили, сэр когда он пытался отнять серебряную корову с сэра Уоткина Бассета у ночного грабителя. У спода вырвался крик. «Но ведь корову не украли!» «Украли, сэр». Родерик Спот был потрясён. Если вы помните, он с самого начала относился к корове с отеческой нежностью. «Больше он слушать не стал, тут же унесся прочь, а мы с Дживсом вошли в комнату. Я сгорал от любопытства». «Рассказывайте, Дживс, рассказывайте!» «Ну, видите ли, сэр, добиться от полицейского связанного повествования не удалось. Однако я заключил, что он нервничал и волновался». Без сомнения, из-за того, что не может переговорить с папашей Бассетом, который, как мы знаем, принимая сейчас ванну. И получить у него позволение покинуть пост и рвануть ко мне за своей каской. Без сомнения, сэр. А поскольку он так сильно нервничал. Ему чрезвычайно хотелось покурить трубку. Но ведь это рискованно. Ведь его могут застать с трубкой при исполнении обязанностей, да еще в комнате которую заполнил клубы дыма, и потому он вышел в сад. «Да уж, у этого Олдса ума палата». Стеклянную дверь он оставил открытой. А немного погодя, его внимание привлекли доносившиеся из комнаты звуки. «Что за звуки?» «Звуки крадущихся шагов, сэр». «В комнату кто-то незаметно подкрался?» «Именно, сэр». А затем раздался звон разбитого стекла. Он поспешил в комнату, в которой, естественно, не было света. «Почему?» «Потому что он его выключил, сэр». Я кивнул. Мне было все ясно. Сэр воткин дал ему указание охранять коллекцию в темноте, чтобы у грабителя создалось впечатление, будто в комнате никого нет». Я снова кивнул подлый прием, ну чего еще ожидать от скудного у мишка бывшего мирового судьи? Он подбежал к горке, где стояла корова и чиркнул спичкой. спичка сразу погасла, однако он успел разглядеть, что упомянутое произведение искусства исчезло. Он пытался осмыслить значение страшного открытия, как вдруг уловил какое-то движение и, оглянувшись, заметил смутную фигуру, которая выскользнула в стеклянную дверь. Он кинулся за ней в сад, почти догнал, вот-вот схватит, как вдруг из темноты выскочила смутная фигура. Та самая? Нет, сэр, другая. Видимо, все смутные фигуры только и дожидались нынешней ночи. Похоже на то, сэр. Лучше называйте их Патт и Майк, а то мы запутаемся. Может быть, А и Б, сэр? Пожалуйста, Джесс, если вам так больше нравится. Он почти догнал смутную фигуру. А, сказали вы, как вдруг из темноты вынурнула смутная фигура Б. И хвать его кулаком по носу. У меня вырвалось восклицание. Все тайна разгадано. Старина Пинкер. — Да, сэр, без сомнения, мисс Бинг забыла его предупредить, что ночная операция отменяется. — И он притаился поблизости и ждал меня? — Напрашивается именно такое предположение, сэр. Я с облегчением вздохнул, представляя себе расквашенную физиономию полицейского. Сложись все иначе. Это была бы физиономия Бетрама Вустера. Нападение мистера Пинкера отвлекло внимание полицейского от субъекта, которого он преследовал. И это позволило тому скрыться. А что Пинкер? Узнав полицейского, он принес ему извинения, сэр, а потом ушел. Что ж, я его не виню. Даже остроумно в каком-то смысле не знает, Джерс, что об этом всем думать. Это... «Смутная фигура. Я говорю о смутной фигуре А. Кто бы это мог быть? У Оудса есть какие-нибудь предположения на этот счет?» «Есть и весьма определенный, сэр. Он убежден, что это были вы». «Что за чертовщина? Я? Почему все, что творится в этом трижды окаяном доме, навешивают на меня?» И он намеревается, как только ему удастся, заручиться поддержкой сэра Воткина, прийти сюда и обыскать вашу комнату. Так ведь он и без этого хотел явиться, кашку искать. Да, сэр. Но как тут не ухмыльнуться? Я от души забавлялся. Вот будет потеха, Джерс. Представляете, эти два ничтожества роются повсюду, шарят, вынюхивают... И нигде ничего. Чувствуют себя последними дураками, а мы стоим себе и посмеиваемся. Да, сэр, мы неплохо развлечемся. А когда они закончат обыск и примутся смущенно бормотать изведения, заикаясь и спотыкаясь на каждом слове, уж я над ними покуражусь. Сложу на груди руки, выпрямлюсь во весь рост... По коридору словно бы проскакала лошадь И в комнату ввалилась тетушка Далья Берти, голубчик, спячь меня поскорее где-нибудь Просипела она, едва дыша И сунула мне в руки серебряную корову